Глава 29 девятая. Инспектор Попиль, раздраженный благородно негромким звучанием дверного звонка, застучал кулаком в дверь галереи Леи на улице Сен-Перр. Когда владелец галереи впустил его в зал, он не стал терять времени. «Откуда у вас этот гвардия?» Я купил его у копника, когда мы делили наше предприятие, ответил Лей, оттирая вспотевшее лицо, и думая о том, как по-дурацки этот отвратительный француз попиль выглядит в своем отвратительном французском пиджаке без шлиц. Он купил его у какого-то финна. Имени он не назвал. Покажите мне счет, сказал попиль У вас тут обязательно должен быть список союзной комиссии по памятникам, произведениям искусства и архивам, в котором указаны похищенные произведения. Его мне тоже покажите. Лей сравнил список краденных произведений со своим собственным каталогом. «Смотрите, вот тут похищенные гвардии иначе описывается. Роберт Лектор указал в списке картину, которая называется «Вид на санта мария де ла а я купил полотно под названием «Вид на Большой канал». У меня судебный ордер на изъятие этой картины, как бы она ни называлась. Я выпишу вам расписку. Найдите мне этого копника, мистер Лей, и вы избавите себя от множества неприятностей». «Копник умер, господин инспектор. Он был моим компаньоном в этой фирме. Она называлась Копник и Лей. Лей и Копник звучало бы гораздо лучше. У вас сохранились его учетные книги? Возможно, они есть у его поверенного. Поищите их, месье Лей. Хорошенько поищите», — сказал попиль «Мне надо знать, как это полотно попало из замка Лектор в галерею Лея». «Лектор», — произнес Лей. «Тот самый мальчик, что приносит мне свои рисунки?» «Да». «Невероятно», — сказал Лей. «Да, невероятно», — согласился Папиль. «Заверните мне эту картину, пожалуйста». Через два дня Лей появился на набережной Орфевр с пачкой бумаг. Попиль устроил так, что Лея посадили в коридоре напротив двери с табличкой «Аудишн-2», где шел громогласный допрос обвиняемого в изнасиловании, прерываемый звуками ударов и воплями. Попиль дал галерейщику помариноваться в этой атмосфере минут пятнадцать. и лишь после этого пригласил его к себе в кабинет. Галерейщик вручил инспектору квитанцию. В ней указывалось, что Копник купил картину Гарди у некоего Эмпу макинина за 8 тысяч английских фунтов. «Вы полагаете, что это убедительно?» – спросил Попиль. «Я – нет». Лей откашлялся, глядя в пол. Прошло не менее 20 секунд. «Прокурор намеревается начать уголовное расследование вашей деятельности, месье Лей». «А ведь он кальвинист самого строгого разбора, вам это известно?» «Но картина была...» попиль поднял руку, заставляя Лея замолчать. «В данный момент я хочу, чтобы вы забыли о вашей личной проблеме. Предположите на миг, что я мог бы вмешаться и помочь вам, если сочту нужным. Но я хочу, чтобы вы помогли мне. Хочу, чтобы вы взглянули на это». Он вручил галерейщику пачку листов папиросной бумаги с тесно напечатанным на машинке текстом. Это список предметов, которые союзная комиссия должна доставить в Париж из мюнхенского сборного пункта. Все это – украденные произведения искусства. Чтобы выставить в зале для игры в мяч? В Лувре? Да. Претендующие на владение ими смогут увидеть их там. Вторая страница, посередине. Я обвел это кружком. Мост вздохов. Бернардо Белотто. 36 на 30 сантиметров. Масло на доске. Вам известна эта картина? – спросил Попиль. Я, разумеется, о ней слышал. Если она подлинная, то ее тоже похитили из замка Лектора. Вы, конечно, знаете, что у нее есть знаменитая пара. Другая картина с видом на мост вздохов. Да, Каналетта. Он написал ее в тот же день. Она тоже похищена из замка Лектора. Возможно, в то же время и тем же человеком, сказал Папиль. Насколько больше денег вы получили бы, продав эту пару вместе, чем если бы продавали картины по отдельности?» четыре раза. Ни один разумный человек не стал бы их разъединять. Значит, их разъединили по невежеству или по несчастной случайности. Два полотна с видом моста вздохов. Если человек, похитивший их, по-прежнему держит у себя одну из этих картин, разве не захочет он получить назад вторую? Очень захочет. Газеты поднимут шумиху вокруг этой картины, когда ее выставят в зале для игры в мяч. Вы пойдете со мной на эту выставку, и мы посмотрим, кто будет крутиться вокруг нее, что-то вынюхивая.